Прогулочка Мужик и баба играют на свободе. Стоит оголтелый народ на пароходе, Глядит в зеленую воду. В закусочный доктор накапливает силу, Мужик и баба напарываются на вилу, И доктор спешит к пароходу. Стоит пароход, озаренный луною, «Я мимо иду, и Марина со мною», Погода нам благоприятна. Мужик и баба громко стонут, Под пароходом люди тонут, И доктор уходит обратно. 1935-1937 годы